Вовка умный и Клара. Вовка умный потерял глаза на испытаниях. Это случилось два года назад. Вся лаборатория была как неживая. Вовка долго лежал в больнице, а потом вернулся, бледный, в темных очках, с лиловым шрамом поперек щеки и синими точками на лбу. «Как встретить его? Что сказать?» Еще накануне в лаборатории знали, что он придет, и горячо обсуждали этот вопрос. Клара, которая пришла в лабораторию недавно и еще не знала Вовки Умного, заявила, что нужно проявить максимальную чуткость и окружить слепого вниманием. — Как слепого музыканта, — почему-то сказала она. «Брехня!» — отвечал Вовка-критик. «Именно никакой чуткости. Вот что ему теперь нужно. Мы не должны его жалеть. Мы должны требовать с него, как с самих себя. Только тогда он будет чувствовать себя человеком». Нельзя сказать, чтобы все сразу с ним согласились. Решающее слово произнесла, как всегда, Зинка. Она сказала, что критик прав. «Нет ничего страшнее жалости». И вот в лабораторию вошел Вовка умный, а Зинка, та самая Зинка, смотрела на него желтая, как мертвец, и по щекам у нее текли слезы. Но она первая подала ему руку и сказала, как будто видела его вчера, «Здравствуй, Вовка!» Даже голосом не моргнула. И правда, Вовка умный чувствовал себя человеком в лаборатории номер десять. Экспериментатором он быть не мог, только теоретиком, но здесь уж он был на месте. Свои работы он печатал на специальной машинке, которую просто Вовка оборудовал математическим шрифтом. Такие прелестные получались формулы. В лаборатории скоро привыкли, что Вовка умный работает наравне со всеми, так, как все. Даже до того привыкли, что когда Вовка умный иной раз ошибался, с кем этого не бывает, могли попрекнуть его. — Ты что, совсем сдурел? Не видишь, что ли, что тут наврано? И Вовка смущался так, как будто и вправду видел. Конечно, ему иногда помогали, но ведь и он помогал. В теории он был сильнее всех, даже мегатонны. Впрочем, нет, каждый в своем роде мегатонна по преобразованиям, а Вовка умный по физическому смыслу. А потом как-то получилось, что чаще других стала ему помогать Клара. Клара, пышная розовая Клара, три пирожных сразу, постоянно сидела у Вовкиного плеча, делала ему чертежи, исправляла опечатки, читала вслух статьи. Сначала в лаборатории боялись, как бы Клара не надурила со своей чуткостью. Но нет, ничего, они с Вовкой, кажется, отлично ладили. Глядя на них, ребята посмеивались, а про себя думали, о чем черт не шутит, и в самом деле... Чем только не шутит черт.